Глава 19. Восхитительно и нескучно. Многие опасаются, что на небесах будет скучно. Попробуйте представить себе восхитительное будущее, которым наградит вас Бог за хорошо прожитую жизнь. Это самый прекрасный дар, который только может быть. Самым прекрасным на небесах было то, что я ощутил безграничную, глубочайшую, священную любовь Бога. Она утолила мою жажду быть любимым. Моя духовная семья разделила со мной его любовь. Я не мог остаться прежним. Я чувствовал себя особенным, вы не представляете, насколько особенным. В конце концов, всё это было для меня. Все были здесь для меня. Я не знал, какой дар получу, но по радостному ожиданию на лицах окружающих понимал, что это будет что-то невероятное. Я снова ощутил себя ребёнком, любящим Бога, ребёнком, который всей душой ждёт Рождества. Тогда я едва мог дождаться того момента, когда смогу открыть подарки под ёлкой. И сейчас я еле сдерживался. Прекрасная музыка всё лилась, а мой восторг всё рос, и с ним росло моё нетерпение. И в тот момент, когда я был готов войти и получить подарок, меня унесло. Каждый, вернувшийся из-за порога, говорит, что там настоящая жизнь только лучше. Больше красоты, больше радости, больше ответственности, больше важных поручений. Больше счастья и приключений. Никто не хочет возвращаться. Ясно одно. На небесах Бог будет любить и ценить всех нас одинаково. В чём же тогда различие? Джонатан Эдвардс предположил, что на небесах мы сможем воспринимать любовь, радость и восхищение Бога настолько, насколько развили в себе эту способность на земле. Бог обещает наградить всех, кто верно служит ему и следует за ним, и каждый из нас может преуспеть в его глазах. Какими могут быть награды? Давайте представим Идеальное место Представьте себе место, в котором вы мечтаете жить. И там стоит ваш идеальный дом. Многие тяжело работают и во всем себе отказывают, чтобы к пенсии переехать туда, где всегда хотелось жить. Я понимаю, когда я работал инженером в Санта-Барбаре, я дружил с людьми, которые приобрели дом моей мечты. Окруженный цветущим садом, прекрасный особняк, с выходом на песчаный пляж и видом на горы. Почти рай. Наши друзья любят Бога и любят делиться с окружающими, включая мою семью, тем, чем Бог их благословил. Насколько же больше Бог любит дарить подарки и благословлять своих детей. Если бы Бог создал дом специально для меня, он был бы ещё прекрасней. И он создаст его, и не только для меня, для всех своих детей. По рассказам, я могу составить следующую картину. На небесах есть дома в горах, на равнинах, в небольших деревушках и в городе Бога. Дома полукругом охватывают Божий престол, являющийся центром вселенной. Это всё составляет один большой дом, один ойкус. Это греческое слово обозначает не только дом, но и семью. Представьте себе, что вы будете дома, где бы ни оказались.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 Некоторые даже выше. Я не видел двух одинаковых. Дома были воплощённой музыкой, прекрасной и совершенно гармоничной. Ребекка Спрингер записала свой околосмертный опыт в 1898 году. В её рассказе было всё, включая дома, о чём сейчас 100 лет спустя рассказывают другие. Ребекка была тяжело больна. 3 недели она ничего не ела и почти ничего не пила. Однажды ночью, почувствовав, что она скоро умрёт, она взмолилась об утешении и обнаружила, что стоит у своей кровати. Рядом с собой она увидела Фрэнка, умершего ранее любимого сводного брата. Фрэнк радостно поприветствовал её и сказал: "Идём?" Она оглянулась и увидела на кровати белое неподвижное тело. На усталом лице была заметна тень улыбки. Фрэнк мягко повлёк меня за собой, Я подчинилась, прошла в окно вслед за ним, мы вышли на веранду, а потом каким-то непредставимым образом оказались на улице. Вместе с Фрэнком она оказалась в месте, о котором говорит Библия и рассказывают испытавшие ОСП. Мягчайший и удивительно прекрасный травяной ковер, богато усыпанный благоуханными цветами, многие из которых я знала и любила на земле. Другие были совершенно незнакомы. Идеальная трава и цветы простирались далеко-далеко за пределы зрения. Из травы поднимались столь же прекрасные деревья. Деревья частично скрывали элегантные и красивые дома странно притягательной архитектуры. Я подумала, что в них должно быть живут счастливые обитатели этого чарующего места. Я заметила много сверкающих фонтанов, а недалеко от меня текла кристально чистая река. Вместо солнечного света всё заливало золотое и розовое сияние славы. На небесах нет недостатка в чём-либо. Поэтому вполне возможно, что у каждого будет и не один дом. В нашем мире лучшая недвижимость обычно располагается в самых красивых местах. А попробуйте представить себе, каково будет жить с самым лучшим видом на свете, с видом на Божий престол. Может быть, это станет одной из наград. Имущество. Удивительно, как мы гонимся за вещами, машинами, лодками и так далее, и забываем о Боге, который обещал наградить нас вечным имуществом. С одной стороны, мысль о том, что нам понадобятся или мы захотим какие-то вещи на небесах, может показаться материалистичной и мелкой, но с другой стороны, Наверняка у нас не будет искушения возвести их в ранг идола. Мы просто будем радоваться им как дарам от Бога. Господь сказал: "Что если мы будем хорошо распоряжаться тем имуществом, которое не можем взять с собой? Он одарит нас тем, что останется с нами вечно". Интересно, что это за имущество или собственность? Так как грядущий мир очень похож на наш, только в сотни раз лучше. Может быть, и имущество будет похожим. В конце концов, это ведь жизнь, только вечная. А может быть, когда для нас будет открыта вся вселенная, кто-нибудь станет гордым владельцем какого-нибудь космического чуда или чего-то такого, что наше ограниченное воображение сейчас не способно и представить. Я точно знаю. Раз Бог сказал, что на небесах нас ждут сокровища, то они несомненно будут гораздо лучше земных ценностей. Живите ради этого. Важные обязанности. На небесах не будет места для скуки. Кто-то захочет завершить проект, кто-то дописать музыку, для всех найдутся роли и обязанности, и кто-то должен будет управлять городами и народами. Это будет жизнь под управлением тех, кто полностью следует Божьей воле. Спаситель рассказал притчу о небесах. Знатный человек должен был уехать, чтобы венчаться на царство. Перед отъездом он доверил свои деньги десяти слугам, чтобы они пустили их в оборот и умножили его богатство. Став царём, он вернулся. Первый пришёл и сказал: "Господин, монета, которую ты дал мне, принесла ещё 10 золотых монет. И сказал он ему: "Хорошо, добрый слуга. Ты был верен в малом, за это у тебя во власти будут 10 городов". Потом пришёл второй слуга и сказал: "Господин, золотая монета, которую ты дал мне, принесла ещё 5 монет". И царь сказал этому слуге: "И ты будешь управлять 5 городами". Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 16 по 19. Последний слуга ничего не сделал со своей золотой монетой, потому что он ненавидел хозяина и не хотел, чтобы тот стал царём. Поэтому у него отобрали то, что у него было, и самого слугу выбросили во внешнюю тьму. Смотри Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 20 по 27. Бог внимательно смотрит, как мы распоряжаемся тем, что нам верено, потому что в дальнейшем он хочет верить нам более серьёзные обязанности. Он хочет, чтобы мы правили вместе с ним, поэтому допускает разные испытания и проверки. Страдания и тяготы готовят нас к высшей цели. Бог хочет нас править в вечности. Некоторые из нас будут править ангелами, другие городами, третьи странами. Самые важные обязанности на небесах будут возложены не на тех, кто в этом мире пробился вверх, а на тех, кто смиренно служил и повиновался Богу. Иисус сказал: тому кто победит и до конца будет поступать как я велю я дам власть над народами подобно тому как я получил её от отца моего и я дам тому утреннюю звезду Откровение Иоанна Богослова глава 2 стихи 26 и 28 Работа и творчество Тот постепенно начал верить в то, что его четырёхлетний сын Коултон побывал на небесах. Ему хотелось узнать больше, поэтому он спросил, что Коултон там делал. Домашнюю работу. Такого ответа тот не ожидал. То есть Господь учил меня, как в школе? Коултон кивнул. Господь поручил мне работу, на небесах это понравилось мне больше всего. Больше всего на небесах ему понравилась работа, которую ему поручил Господь. Не каждый из нас станет правителем города. Но я думаю, что для каждого найдётся самое подходящее дело, задание, поручение. Для этого мы были созданы управлять и властвовать над всем творением. Бог, творец, создатель, строитель, и ему нравится творить через нас. Если вы любите творчество, представьте, что вам поручили подготовить особую выставку для президента. А теперь представьте, что эта выставка для президента всего творения, что он поручил вам сделать выставку для себя. Представьте, что у вас наконец-то есть время, которого всегда не хватало на земле, чтобы сочинить музыку или написать картину. Представьте, как вы будете исследовать, изучать, совершать открытия и сколько радости это вам принесёт. После того, как Господь показал Джорджу Ричи поглощённых собой людей, он привёл его в новое место. По ощущениям Джорджа, оно находилось в отдалении от центра небес. Здесь было много людей, погружённых в разнообразные проекты. В прекрасном солнечном парке высились огромные здания, они перекликались между собой. Казалось, что они расположены с каким-то смыслом. И это напомнило мне хорошо спланированный университетский комплекс. только это было нечто большее, словно все школы и колледжи мира всего лишь неточная копия этой реальности. По коридорам с высокими сводами ходили люди, казалось, в воздухе звенит радостное возбуждение, словно каждый находился на грани великого открытия. Каким-то образом я ощутил, что здесь проводят большой эксперимент, а может быть, даже десятки экспериментов. Я спросил: "Чем они заняты?" Знание вспыхнуло в нём, словно огонь. Я почувствовал, что Бог является источником всего, что происходит в этом университетском комплексе. Но для меня ничего не прояснилось. Я ощутил то же, что и прежде: любовь, сострадание к моему невеждению, понимание, превосходящее всё моё непонимание, и нечто большее. Несмотря на то, что он очевидно радовался происходящему вокруг, Я почувствовал, что это ещё не самое лучшее. Что он хочет показать мне нечто большее, если только я смогу это ощутить. Мы вошли в зал, где создавали музыку настолько сложную, что мой разум не мог её воспринять. Потом мы вошли в библиотеку размером с весь Ричмондский университет. Вмелькнула мысль: здесь собраны самые важные книги во вселенной. Я тут же подумал, что это невозможно. Ну, разве можно писать книги где-то кроме земли? Но мысль не уходила, хотя мой разум пытался её отвергнуть. Важнейшие труды во Вселенной. Они вышли из здания, пересекли расположенный между зданиями парк и поднялись на странную сферическую конструкцию, прошли по подвесному мостику над резервуаром, заполненным, кажется, водой. Здесь было много техники, и Джордж предположил, что это может быть космической обсерваторией. Я осмелился спросить: "Господь, это небеса? Такое спокойствие, такое сияние. Конечно, это должны быть небеса". А ещё здесь не ощущалось присутствия шумного эгоизма. Когда эти люди были на Земле, они сумели перерасти эгоистичные желания. Они переросли и продолжают расти. В полном ожидании в воздухе ответ вспыхнул как солнце. Но если рост продолжается, значит это ещё не всё. Есть что-то ещё, чего не хватает этим спокойным созданиям. Представьте себе, что на небесах мы продолжим учиться, расти, совершать открытия и творить, потому что всё это ведёт к Богу и указывает на славу его бесконечных чудес, которые можно исследовать вечно. Господь сказал, что на небесах мы будем жить Так почему же мы пытаемся вообразить себе что-то более скучное, чем земная жизнь? Может быть, на небесах мы будем иметь полное знание. Возможно, мы будем понимать тайны мира, но мы никогда не закончим исследовать глубины творческих возможностей Бога. Я представляю себе, что ещё одной наградой для верных слуг Бога будет это: огромный спектр проектов, задач, творческих предприятий, космических исследований, и других непредставимых сейчас восхитительных заданий. Моя величайшая награда. Нет большей награды во вселенной, чем чувствовать близость Бога. Он свет вселенной и желание сердца любого человека. Он величайшая награда. Никто не хочет уходить из его присутствия. Послушайте ещё раз, как вернувшиеся из смерти люди описывали эти ощущения. Его присутствие так поразило меня, что я упала на колени и взирала на него снизу. Он полон великолепия и красоты, свет внутри света. Халида. Я был полон благоговения от его присутствия. Гэри. Величие и неописуемая красота Господа лишили меня слов. Когда я была рядом с ним, это было всё, чего мне хотелось. Сама. Это квинтэссенция всего: энергии, любви, в особенности тепла, красоты. Анонимный дотчанин. Величие этого человека пронзило меня словно лазер. Вся его сила, вся мудрость, вся красота, вся любовь. Важным было только одно оставаться рядом с ним. Мики. Моуди писал о невероятной любви и тепле, которые Бог изливал на человека. Человек чувствует, что его неудержимо влечет к полному величию свету. Притяжению невозможно сопротивляться. Представьте себе самое величественное, прекрасное существо, которое обладает такой силой, что по одному его слову появляются вселенные. Представьте того, что... то есть источник всей красоты, радости и удовольствия. А теперь представьте, что вы для него родной и единственный, и эта близость превосходит близость отца и ребёнка, лучших друзей даже супругов. Это и есть величайшая из всех возможных наград. Я убеждён, что Бог приготовил для нас этот дар такой близости, с которой едва ли могут сравниться самые тесные и близкие отношения людей на земле. Это так, потому что иначе разве стал бы Бог называть свой народ своей невестой? Разные возможности. На небесах все увидят Бога и все ощутят радость и счастье, описания которых мы не раз видели в этой книге. Но полагаю, что степень этой близости будет разной. Один человек с ОСП предположил, что любовь и вера в Бога на земле определяет нашу способность ощущать его на небесах. Те, кто испытывают к Богу глубочайшую любовь, будут глубоко затронуты его присутствием, а другие, кто любил его меньше, почувствуют меньше. Присутствие Бога полезно для тех, кто отвергает его. Это соответствует тому, что ощутил атеист Айер в своём видении. Я обратил внимание, что некоторые люди после смерти знали, что они не могут попасть в город Бога. Джордж Ричи посетил разные уровни ада на земле, затем в внешние круги рая, а потом Господь провел его сквозь туннель, и они оказались в другом измерении. Они остановились, и при помощи нового зрения Джордж разглядел город. «И затем я увидел город. Он был невероятно далек от нас». настолько, что его невозможно было разглядеть обычным зрением. Сияющий город казался бесконечным. Он был невероятно ярким, даже сквозь невообразимое расстояние между нами. Сияли стены и улицы, и сияли движущиеся по его улицам существа, которых я не мог отчётливо разглядеть. Казалось, что город и всё в нём сделаны из света, как и человек рядом со мной. Я в благоговении смотрел на поразительное зрелище и думал, какими же яркими должны быть здания и люди, чтобы я мог их разглядеть на расстоянии не весть скольки световых лет. И тут мне пришло в голову. А вдруг светящиеся люди — это те, кто всю жизнь прилежно трудился? Когда я задал вопрос, два сияющих существа отделились от города и направились в нашу сторону. Они мчались сквозь пространство со скоростью света, но как бы быстро они ни двигались, мы удалялись от них ещё быстрее. Он показал мне всё, что мог. В тот момент Джордж явно не мог подойти ближе. Поразительно, сколько людей описывают схожие картины вид города Бога, Нового Иерусалима. Откуда-то из космоса либо из измерения нашего пространства. Об этом мы поговорим в следующей главе. Приблизиться к городу не мог ни Джордж, ни Говард Сторм, который был спасен из ада. Господь и Говард поднимались сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Они двигались в направлении огромной освещенной области вдалеке. Она выглядела как галактика с ярким ядром в центре. Несмотря на то, что Говард чувствовал любовь Господа к себе, стыд и вина начали захлестывать его, когда он припомнил все случаи в жизни, когда смеялся над Богом и небесами и когда использовал имя Бога в Суе. Говард понял, что ему стыдно приближаться к свету. Он подумал, я ни на что не годен. Меня должны отправить обратно в эту дыру ужаса и тьмы. Там мне самое место. Они ошиблись. Господь остановился и мысленно обратился к Говарду. «Мы не ошибаемся. Твое место здесь». Они остановились все еще истинно. на невообразимом расстоянии от города. После этого город задал вопрос. Так что же происходит с людьми, которые хотят в город, но не уверены, что они готовы? Ответ был: они замирают. Я спросил, что это значит? И Господь сказал: они просто останавливаются и задумываются о себе. Они хотят двигаться дальше, но ещё не готовы. Ещё один человек с ОСП предположил, что наша награда за дела на земле это то, сколько Божьей славы мы способны разделить и насколько близко можем с ним общаться. Существует разная слава. Слава означает сияние, и одни сияют ярче других. Я думаю, что люди из внешних кругов будут видеть человека, который может входить в самое святое место очень ярким. Он считает, что на небесах можно будет учиться и расти. и становиться ближе к Богу. Но есть некий порог, за который зайти нельзя. Я думаю, это потому, что такие люди ничего не делали для Бога на земле. Но тот, у кого больше славы, больше света, будет проводить с Богом больше времени. Яркая утренняя звезда Спаситель пообещал, тому, кто победит и до конца будет поступать, как я велю, Я дам власть над народами и я дам тому утреннюю звезду. Откровение Иоанна Богослова, глава 2, стихи 26 и 28. Зачем нам желать утреннюю звезду в награду? Потому что он желает дать нам величайший дар себя. Каждый верующий увидит Бога и ощутит его невероятную любовь. Но разве вы не хотите покинуть эту землю, обладая самой большой способностью переживать эту любовь? Всё, что нужно это простое детское доверие, на которое мы все способны. Сэм наша хорошая подруга, и у неё есть взрослый сын Шейн. У Шейна аутизм и серьёзная умственная отсталость. Он не понимает абстрактных концепций, таких как небеса. Однажды в субботу утром Шейн пришёл к родителям и объявил: В это воскресенье я буду креститься в церкви. Сэм удивилась, потому что была обеспокоена, что Шейн не понимает смысла крещения. Она сказала: "Может быть, когда-нибудь, но я не думаю, что тебе надо креститься". "Нет, надо. Господь сказал мне, что я буду креститься в воскресенье", настаивал Шейн. Сэм заволновалась. "Нет, Шейн, он не мог тебе это сказать". Тогда Шейн, который за всю жизнь ни разу не говорил о своих снах, заявил: Нет, этой ночью я видел сон, и Господь взял меня на небеса, и там была мама, покойная бабушка Шейн, и Бог был там. Сэм поняла, что произошло что-то необычное. Шейн не мог выдумать таких абстрактных понятий, как небеса и сон. Она осторожно спросила: "И как там было?" Шейн восторженно объяснил: "Бог построил мне дом с красной дверью. Он показал мне мой дом и сказал, что завтра я крещусь". Сэм даже не знала, проводит ли их церковь завтра крещение. Всё ещё не понимая, как это объяснить, она продолжила спрашивать. Он показал тебе твой дом, Шейн, а я буду жить с тобой рядом. Она знала, что Шейну нравится всё делать вместе с ней. Нет. Ответ Шейна поразил Сэм, и она спросила: "А почему нет? Я буду жить совсем рядом с Богом". Шейн крестился в нашей церкви на следующий день, точно так, как он говорил. Я отлично понимаю, почему такие, как Шейн, обретут особое место в Божьем городе. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, сказал Иисус. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Представьте себе, какой будет жизнь в раю и в городе Бога. Давайте посмотрим